Они быстро, слишком быстро, для жаркого дня шагали по пыльной тропе под шум разошедшихся цикад. Не было еще случая, когда ей хотелось бы поскорее расстаться со Стивеном. Этот первый. сари не нравилось, как он на нее смотрел, хотя она тут же упрекала себя за это, напоминала себе, что сама также точно посматривает на него, зондирует его самочувствие и настроение. «Как вы думаете?» Понравилась бы сезану ее музыка, спросила наконец Сара. Он бы ее возненавидел, произнес Стивен, тоном судьи выносящего приговор. Означает ли это, что в глубине души вы тоже ненавидите ее музыку? Бывает. «Предпочтешь волочить эту жизнь сбежишь в пустыню», неожиданно для себя процитировала Сара. После этой фразы молчали долго. Стивен задавался вопросом, сможет ли он ее простить. Решил, что сможет. Проворчал. «Откуда сбегать? Не припомню, чтобы я еще где-нибудь жил». И опять Сара слишком поспешно брякнула, снова все испортив. Мне тоже казалось, что я годами не покидала пустыню. Стивен чувствовал себя дискомфортно, не желал контакта с эмоционально неустойчивой и, как ему казалось, предъявляющей какие-то претензии Сарой. «Значит, вы и сейчас в пустыне?» — спросил он, ожидая реального ответа. Сара ускорила шаг. Чувствуя, что разговор пошел в неверном направлении, она попыталась внести в него нотку юмора, «Многие не покидают пустыни. Во всяком случае, то, что в условных обозначениях на картах называется «Иные пустыни». Не песчаные, типа Аравийской, а другие. Песчаные, как бы абсолютные, а остальные, там какие-то градации, какие-то послабления...» На это он ничего не ответил. Они еще ускорили шаг, но промаялись еще добрых 20 минут, пока дошли до городской площади. Здесь Стивен оставил Сару. Едва кивнув и натянуто улыбнувшись, он чуть ли не бегом скрылся в дверях гостиницы, с явным облегчением, втянув затыл и сутулившись, как будто стараясь сделаться незаметнее. Нет в мире женщины, которая бы когда-нибудь не наблюдала явных признаков облегчения в поведении избавившейся от её общества мужчины. Сара поняла, что внушила ему мысль о своей влюбленности в него. Что можно вообразить себе хуже этого? Конец самому драгоценному дружбе со Стивеном, в тысячу раз более ценному, чем влюбленность или любовь, чем подтянутый лейтенантик. Как это перенести? Сама все испортила. До сего дня открытость, честность, простота отношений, а теперь... Среди расстройства застала ее врасплох еще одна мысль. Лишь недавно, но теперь казалось, что с тех пор прошли месяцы, если не годы, она могла доверить Стивену все, что угодно, и доверяла. В те блаженные дни, перед первым визитом его дом, она могла, беззаботно смеясь, заметить мимоходом, «Стивен, знаете, такая глупость, я, как девчонка, влюбилась в пацана, что вы на это скажете?» Или, да бросьте, Стивен, я ведь в конце концов в вас не влюблена. А сейчас? Да, лучший период их отношений позади. На тротуаре перед кафе полно народу. Но Сара не желает ни с кем общаться. Билла, однако, не хочет ее упустить. Он сидит с пухлым, темнокожим мужчиной, очевидно американцем, улыбается и призывно машет Саре мило улыбнуться и, сделав ручкой, проследовать дальше. Но Билл уже представляет незнакомца, как будто знакомя своего друга с матерью. «Сара, куда вы исчезли?» И, повернувшись к приятелю, «я с ней очень дружу, с ней не соскучишься». Сара задержала на лице улыбку, опустилась на самый краешек стула, адресовала улыбку темнокожему толстяку, которого, как оказалось, звали Джеком и который ставил последнюю пьесу, в которой участвовал Билл. Билл подал эту информацию так, будто предложил Саре лакомый кусочек, однако не без внутреннего беспокойства, ибо опасался, что выбрал неверный подход. Это беспокойство вызвало жалость в сердце Сары, смешную, жалкую. Джек ей, однако, не понравился с первого взгляда. Как будто это имело какое-то значение. «Я тут в поездке по югу Франции. Вчера встретил в Марселе Билла. Он меня пригласил, и вот вуаля!» Он охватил одним словечком всю Францию. Снова накатила душная волна ревности. После полуночи Билл был в Бель-Ривьере. Значит, если он ездил в Марсель, с кем? Это означало, что Сара... «Сара, хватит! Довольно!» Билл заметил ее реакцию. Глаза его торжествующе блеснули. Снова она в его власти. Сара же думала. «Стивен, Стивен, главное не потерять Стивена!» «Извините, у меня дела!» Она поднялась со стула. Улыбнувшись Джеку и не обращая внимания на Билла, быстрым шагом направилась в отель. Шла как в тумане. Глаза застилали слезы. В холле столкнулась Генри, выходящим наружу. По счастью, источник света оказался сзади нее. «После ланча будете здесь?» — напал на нее Генри. «Ох, и странная у меня роль. Согласен, что поделаешь. В контракте не оговорено, но, уверяю вас, необходимо. Очень прошу». Решившись не спать, а обдумать, как лучше поступить со Стивеном, Она принялась расхаживать по комнате, то и дело натыкаясь на мебель, роняя что-либо или опрокидывая. Сара думала, нет, не могла я сказать ему, да, я влюбилась в этого молодого человека. Как же, предосудительная слабость. Между тем тысячи старух, да что там тысячи, миллионы маются влюбленностью, стыдясь ее и скрывая, приходится скрывать. Представить себе, к примеру, дом престарелых, полный стариков и старух половина которых облизывается на молодого водителя их микроавтобуса, другая — на смазливую повариху, тайный ад, полный призраков потерянных чувств. Над ними посмеиваются, а потом те, кто посмеивается, сами попадаются на эту же удочку. Она свалилась на постель, заснула и проснулась в слезах. В нормальную рабочую обстановку ее вернуло такси. Не хотелось в такую жару идти пешком. Она села под деревом. Подошел Генри. Поздняя музыка Жюли, холодная и возвышенная, хватала за душу. Боже, как прекрасно! Пробормотал Генри сквозь слезы. Странно, с какой легкостью мы поддаемся музыке, отозвалась Сара, глаза которой тоже увлажнились. Генри принял позу бегуна перед стартом согнулся полуприсел зарылся пальцами одной руки в куче опавших листьев, чтобы придать себе устойчивость. он остановил взгляд на ее лице вы общаетесь с парнем, который с двенадти лет практически ничего кроме попсы не слушал мадам И вы хотите сказать, что это вам ничуть не повредило как знать что нам вредит, а что нет? музыка может обострить эмоции». «Вам виднее», — он вскочил. «Спасибо, что пришли, ценю». И Генри унесся прочь. Затем прошлись по более эмоциональной и куда менее отстраненной музыке первого периода, после чего под все тот же неумолчный аккомпанемент цикад вернулись к поздней. Прослушивание музыки жули в отрыве, От эволюционной последовательности беспокоила, расстраивала, даже ранило как будто певцы позволяли себе умышленный цинизм. В конце повторили песню «Я сказала, не жить мне, коль покинешь меня, ты не слушал, но покинув меня, заберешь ты с собой мою жизнь». Слово «жизнь» сбивало, скручивало свою ноту на блюзовый манер. Интересно, что музыка полуострова Индостан, Аравийского полуострова, вообще восточная, изобилует скрученными нотами. Там прямую с трудом сыщешь. В нашей же музыке одна гнутая нота задевает струны сердца. Репетиция окончена. Четверо вокалистов сбились в кучку под деревом. Музыканты прячут инструменты. Какое-то время они удерживают в себе музыку, как будто стоя в рассеянным свечами полумраке. Женщины в свободных платьях, мужчины в голубых джинсах, отдающих лазоревыми одеяниями святых со средневековых религиозных картин, но они выходят из тени деревьев и превращаются в прохожих с городского тротуара или с автобусной остановки, обменивающихся репликами о жаре, прохладном душе и охлажденных напитках. Их поджидает лимузин За рулем парень, с которым они запанибрата. Он вскинул руку на спинку шоферского сиденья и улыбается певицам. «Мадемуазель, мадемуазель, мадемуазель» — каждый из трех певиц, вкратчиво, как и положено французу, лаская их глазами. Не привыкшие к такому обхождению англосаксонские дамы жмурятся, как кошки, которых погладили, хотя и напоминают себе о неискренности этой показной вежливости. Водитель добавляет галантное «мадам» в адрес Сары и дружески кивает Генри и контртенору. Он осаживает машину, лихо разворачивается, не переставая приговаривать уаля Олонсай! Иль фо шут! Тре-тре шут!» «Так-так, поехали! Жарко, жарко, очень жарко!» Напоминая им, что просидел на жаре, их поджидая и хотя не в претензии на пассажиров, поскольку выполняет свой служебный долг, тем не менее... «Фобоа! Им деатимо! Витте, витте! Пить поскорее! Живей, живей!» Дико выплясывая машина рванула по извилистой дороге и через десять минут остановилась на площади. Вечерний свет, процеженный сквозь приблудное облачко, выявил всю гамму фасадов: бело-пипельных, молочно-кофейных, ржаво-сливочных, цвета слоновой кости и оленьего рога. И сине-белая стена прекрасной Жули вспомнила свою историю, просвечивая модуляции шкатулки и раствором швов. Однако облако уползло своей дорогой, и стена вновь вернулась к безразличной ослепительной белизне. Генеральную репетицию назначили на полвосьмого, еще при естественном свете. С освещением с самого начала возникали проблемы. Первая картина игралась в гостиной на Мартинике при светильниках, но вечернее солнце вызывающе сверкало струнами арфы. В программке указано «Мартиника, 1882 год, вечер». Хуже получилось с местами для зрителей. Для них предусмотрели три сотни стульев, часть которых предназначалась для приглашенных, по большей части для родственников французских участников спектакля. Английские, по счастью, оставили своих родственников дома. Но за час до начала все места оказались уже занятыми, а народ все пребывал. Между деревьями стояли местные жители и туристы, по большей части англичане и американцы. Такой популярности не ожидал никто, кроме Мэри Форд, которая во всеуслышание молчала «А я вам говорила?». Жан-Пьер поцеловал Мэри руку, затем щеку, затем другую, еще раз и еще, и они протанцевали несколько па под аплодисменты труппы и части присутствующих. Те, кому не хватило мест, ворчали, адресуясь главным образом к местному начальству, как можно было не предусмотреть наплыва интересующихся. Триста мест, смех, да и только. Тут же решили на следующее утро устроить в мэрии заседание по этому поводу. Между тем пришла пора поднимать занавес. Сидя рядом с Генри, Сара ощущала, как волнение передается от него к ней и обратно. Предыдущей ночью он не смог заснуть от волнения, почему она изостала его у водопада. И сейчас он нервно потирал руки, ерзал, схватил ее руку, поцеловал горящими губами. Музыканты, стоявшие с певцами на небольшой каменной платформе, начали интродукцию. Камерную балладу, привезенную на Мартинику вместе с платьями и модными журналами «По настоянию Сильвия Верон» которая с момента зачатия дочери решила, что если ей и не суждено стать законным ребенком, то, по крайней мере, возможность достойного замужества следует обеспечить. Из-за деревьев появилась Молли. Ее белое платье оставляло обнаженными плечи и шею. Волосы заплетены и уложены, украшены белой плюмерией. Молли села к принялась играть, изображать игру, Играла за нее скрипка. Пела она, однако, самостоятельно и весьма неплохо. Вышла мадам Верон, внушительная негритянка в алом бархате, остановилась возле дочери. Затем пожаловали гости, группа молодых офицеров, Джордж Уайт и четверо французов от Жанна Пьера, которым реплик не полагалось. Сверкая униформой, они изящно согнулись над ручкой мадам Верон. Последним прибыл Поль увидел Жюли. И пьеса началась. Генри не вытерпел, вскочил, понес за деревья, принялся там вышагивать, затем вернулся, однако опоздал, место его занял Бенджамин, вернувшийся после объезда местности в сопровождении приятеля Билла Джека Грина. Сентиментальная баллада закончилась, вступила музыка сопровождения любовных сцен, слов не содержавших, поль, Жюли и музыка. Призрачная, потусторонняя, завораживающая музыка. Любовники на сцене. Что может быть банальнее? Ни в каком любовном эпизоде нет ни жеста, ни взгляда, ни фразы. Ни виданных, ни пережитых многими из собравшихся под буками и пениями. А их количество уже перевалило за тысячу, и они все еще продолжают пребывать. Но музыка хватает за сердце. Граждане Бель-Ривьера также внимательно следят за жули, как их предки следили за нею сто лет назад. Нужда в наспех обученных Роем статистах отпала, их заменяет воображение публики. Свет постепенно убывает, и на экране за домиком возникает шестиметровое изображение жули. Сначала несколько размытое, но вечер набирает силу, изображение яснеет, становится более контрастным, четким. Жули молодая, она же постарше, она же в то время, когда за ней ухаживал Филипп, затем крошка, ее дочь, или она сама, она в образе дочери. Стивен пригнулся к уху Сары. Я на минутку прогуляюсь, позвоню элизабет согласую, насчет трех-четырех представлений у нас. А народ все пребывал застывал между деревьями, зачарованный музыкой. Стивен удалился. Его стул тут же занял Генри. Он тоже склонился к уху Сары. — Сара, Сара. Жизнь такая сука. — Сука она, сука, Сара. Я люблю вас, Сара. Он продекламировал это в такт музыки. Прозвучала фраза в духе сценического абсурда. Они оба рассмеялись. Но Саре показалось, что губы его дрожали. В ее голове вспыхнул букет мыслей, Явная чушь, придуривается, обкатывает варианты, сказано забыто. Но в то же время, это волшебная территория жули, здесь все возможно. Старухи выглядят подростками, а плотная ирландка с водянистыми глазами и конопатыми плечами стала гибкую лазою острую осою. Скрывая охвативший ее знобящий зуд, Сара одарила Генри чарующей улыбкой, экая лицемерка цены на Мартинике сыграны, ушло солнце. Лишь последние его лучи бросают блики от пряжки поясного ремня поля, подсвечивают платок, в который рыдает мадам Верон. Золотят волосы одной из певиц. Следующий эпизод – уже здешняя сцена в Бель-Ривьере. Актеры возле солидного размера оконной рамы, означающей, что действие развивается внутри, в домике, а не под открытым небом, как это в соответствии с действительностью кажется зрителям. Крохотная комнатушка, в которой поместились арфа, лютня, скрипка, а на этажерке еще и флейты с кларнетом. Четверо молодых людей, только что разжалованных из офицеров, внесли мольберт с пастельным автопортретом жюли и стол на котором она вела записи в своем дневнике. С Полем разделались быстро, как бы между прочим, подвокал скомпонованный из дневников жюлей разных периодов, посвященных как Полю, так и Реми. Сара составила текст, ведомая собственной интуицией и своим ощущением музыки тысячелетней давности. «Зачем ты не сказал мне о любви, пока не взял мою?» Я нищенка, потеряна последняя надежда быть просто девушкой, а сестры будут жить. Не надо мне добра, любви простой, сие моей противно крови я вижу по глазам, да и твоей. Я не скажу, скажи мне о любви, не надо мне добра, любви простой, не надо мне простой. Во время продолжительного антракта Генри совещался с актерами, певцами и музыкантами. Действия и звуковое сопровождение рассчитывались на три сотни человек, а никак не на тысячу с гаком. Завтра утром на совещании следовало в срочном порядке решить вопрос с усилителями ввиду спонтанного изменения масштаба мероприятия. Завтра премьера. А так много еще предстоит сделать. Во время первого антракта и после него, во время второго действия, Генри потолкался среди зрителей и вернулся удовлетворенный сообщив, что у публики глаза на мокром месте, народ мурлычет мелодии жюли. Сидевший с другой стороны от цары Бенджамин, иногда отваживался комментировать действия, опасаясь наивности своего восприятия. Опасался он напрасно, Генри даже сделал кое-какие пометки в своем режиссерском блокноте. Бенджамин сиял от счастья, довольный своим вкладом в таинство театрального творчества. Второй антракт, краткий, оказался достаточно длительным, чтобы труппа начала беспокоиться по поводу того, как воспринимается публикой музыка второго периода, отстраненная, столь отличная от хватающих за душу звуков периода начального. Но если эта музыка отстраненная и безэмоциональная, то почему тогда на глазах выступают слезы? Как будто она действует на какую-то вырванную из физиологического контекста часть организма, Удалённое сердце или печень. Третий акт предъявлял к зрителю повышенные требования. Жули одна скорбит по утраченной дочери, Жули отвергнутая. В программке пояснялось, что на самом деле дочь Жули умерла двух лет от роду от какой-то непонятной мозговой горячки. Существенный момент. Появление завидной партии во всех отношениях пристойного жениха, перспективы семейного и бытового счастья отказ от этой перспективы заставляет здравомыслящего гражданина усомниться в адекватности внутреннего мира Жули. Последние лучи солнца угасли в ветвях, и на склонах пологих холмов, жаркие сумерки и холодные октавы возвестили кончину Жули. Печально вздохнули и замерли флейта и шом, и цикады взорвались аплодисментами, которым тут же присоединились зрители. Сидевшие вскочили с мест, стоявшие подались вперед, раздались воодушевленные возгласы. Некая предприимчивая транспортная фирма подогнала к концу дороги три автобуса для доставки зрителей в город. Труппу ожидали вместительные легковые автомобили. Сара оказалась в середине на заднем сидении между Бенджамином и Биллом. «Чудесно! Потрясающий успех!» — радовался Бенджамин. «Вам, конечно же, понравилась Сара», — Билл Игрива приложился губами к ее щеке. Она резко развернулась к нему и смачно поцеловала юношу в губы. Билл несколько опешил, полусмущенно, полувозмущенно, а затем с некоторым удовольствием покосился на Бенджамина, который сосредоточенно глядел перед собой, якобы вслушиваясь в заверение молодого водителя, что тут Ле Монт влюблен в жули» что ее стикер скоро украсит интерьер его автомобиля, что ему не терпится посмотреть спектакль. Водитель явно наслаждался своими комплиментами жули, как будто хвалил сам себя. В отель прибыли еще до одиннадцати. Стивен оставил для Сары записку, в которой сообщал, что беседовал с Элизабет и договорился о минимум двух неделях выступлений в Квинсгифте. Актеры расположились за столиками и тут же подверглись нападению местных и приезжих собирателей автографов, требующих этой дани с уверенным видом сборщиков податей. Актеры волновались. Успешная генеральная репетиция все же не премьера. Нервное напряжение еще не достигло апогея. Молли вышла из отеля, направилась к компании, села на свободный стул рядом с Он тут же нагнулся к ней, поцеловал, но его поцелуй остался без ответа. бил поднял свой стул и пересел к Саре, бормоча «Прекрасно, просто прекрасно выглядите сегодня». Подошла Салли, оглядываясь в поисках места. Билл мгновенно отыскал для нее стул. Салли села, оглядываясь в поисках Ричарда Сервиса. Она все еще не остыла после выступления, и платье на ней осталось все то же бил поцеловал ее, но она, добродушно смеясь, слегка отвернула голову, чтобы поцелуй не пришелся на губы. Она встретилась взглядом с Сарой, и Саре показалось, что Салли ей едва заметно подмигнула. Выражение лица ее сменилось на слегка сатирическое, она острым взглядом скользнула по Молли, но из деликатности сразу перевела взгляд далее по кругу. Салли завладела стоящим перед Сарой стаканом лимонного сока. Залпом выпила его, извинилась и заявила, а теперь позвонить деткам и баньке. Жизнерадостность с нее схлынула. Она превратилась из сценической матери в реальную, со всеми вытекающими из этого статуса заботами. Ее уход совпал с появлением Ричарда Сервиса. Взгляды их успели пересечься во взаимном согласии и Салли величественно удалилась, как трехпалубный старинный парусник. Возбужденное состояние Роя Стрезера, Мэри Форд и Жанна Пьера не позволяло им сидеть у столика. Они разгуливали возле сидящих, время от времени задерживаясь возле одного или другого, а когда подошел Бенджамин, предложили отправиться в Марсель, насладиться его ночной жизнью. Бенджамин вопросительно взглянул на Сару, но Сара решительно заявила, что ей необходимо отдохнуть. Она напомнила всем, что в восемь, ну ладно, в девять, следует собраться снова, и твердым шагом направилась в отель, успев заметить, что Билл переметнулся к Молли. «Будь я на ее месте», — подумала Сара, «я бы просто вперлась к нему в комнату и прыгнула бы в постель». Он, конечно, сразу ныть, лепетать, что вот-вот его мифическая подруга прибудет, что ему очень жаль и прочее. И я бы потихоньку ретировалась. Черт с два. Она подсела к окну. Подняться к Стивену, потолковать, раскручивая нить размеренной беседы по-дружески. Еще вчера она бы так и сделала. Подошла к зеркалу. Бесы, вселившиеся в ее тело, преобразили лицом омолодили его, наклеили на него улыбку. Тело болезненно вибрировало, грудь горела, низ живота разрывался от мучительного напряжения, губы кривились, рот дергался, искал во что бы впиться. Так рот грудного младенца ищет сосок материнской груди. «Больна!» — простонала она вслух. «Больна любовью! Как это могло случиться? Какого дьявола надо природе Око за око. Старики часто клянут мать-природу, обвиняют ее в своих старческих дрянях и дрязгах. Скорей бы это минуло. Скорей бы вернуться к покою, к норме. Ведь это же не пожизненное проклятие. Она, во всяком случае, очень надеется, что не пожизненно, иначе жизнь не только осложнится, но и сократится. И Сара возрилась на отражение. Отражение женщины без возраста поражённой любовью, а не сухого старого сморчка. «Хватит!» — велела на себе, быстро разделась, влезла в постель и вскоре пробормотала, как случалось довольно часто. «Любовь моя в руках моих!»